Глава шестая «На полу!» — шепнула она, взглядом указывая на торчавшие из пола миниатюрные сопла. «Это плазменные горелки!» Сопла располагались в метре друг от друга. «Хороший способ избавиться от нежелательных гостей!» Сжег их дотла, а потом смел пепел. Лидия оценила архитектурный изыск по достоинству. «Забыл вытащить из кармана пистолет?» Считаешь, что заказал себе кремацию». Согласился с ней я, одновременно проникаясь к этому месту уважением. Многочисленные датчики и сканеры, встроенные в стены, строители и не пытались спрятать. Мы шли по коридору, а наши тела и импланты подвергались тщательнейшему анализу. Было бы очень неприятно, если наблюдатели поймут, что к ним в гости забрела Бетта под ручку с гаммой. Чёрт его знает, как они на визит аристократов отреагируют». Но я надеялся, что защита, которую перед выездом нам установила Альта, выдержит любые проверки. Атлантка уверяла, что для дистанционного сканирования я — Такео, а Лидии так вообще создали синтетическую личность. Проверку мы прошли, нас не зажарили, и двери в конце коридора перед нами раскрылись. Волна звука, выкатившаяся оттуда, чуть не сбила с ног, а яркий неоновый луч, прорвавшийся в проем, заставил прикрыть глаза — Ритмичная музыка качала так, что от басов заболели барабанные перепонки. Мы вышли в зал, освещаемый лишь лазерными вспышками. Они били в стены и потолок нерегулярно, поэтому детально разглядеть, куда мы попали, не представлялось возможным. Одно ясно точно. Зал этот по размерам точно превосходил стоявший на поверхности особняк. И настроение взлёта наконец-то появилось. На стенах клуба извивались в танцы силуэты проекции. Женские силуэты, имевшие крайне соблазнительные изгибы. На танцполе бесновалась реальная толпа. В темноте понять, кто там выплясывает, не представлялось возможным, но толпа была очень внушительной. Без понятия, как мы будем здесь кого-то искать. Чтобы не рвать связки, Лидия воспользовалась имплантом связи. «Там», — махнул рукой я, указывая направление. «Видишь барную стойку? Вопросы лучше задавать там». Стойкое циклопическое сооружение можно было назвать только приблизительно. В кольце голографического пламени находилось трехэтажное строение, обнесенное перилами. Сидевший на барных стульях или развалившийся в креслах народ активно накачивал себя разнообразными напитками. «Жаль, что ты с собой не захватил меч. Как будем прорубаться сквозь толпу?» Местные танцы предполагали исключительно тесный контакт расслабляющиеся в клубе, терлись друг о друга, как в одной большой оргии. Перейти это человеческое море — задачка непростая, но администрация решила нам прийти на помощь. «Чем могу помочь?» Я обернулся на голос, который мог перекрыть гомоны музыку. «Ого! А мне нравится стиль владельцев заведения!» Встречать нас отправили кошечку в черном корсете с короткой юбочкой. Причем кошечку в прямом смысле этого слова. Через безупречно уложенные в каре чёрные волосы торчали два треугольных ушка. На кончике носа красовалось типично кошачье сердечко, да и хвостик у неё в наличии имелся. Это был не маскарадный костюм, а специализированные пластические импланты. Ушки и хвост шевелились как живые. Мне это не очень нравилось, но находились большие любители и на такую экзотику. Мы получили приглашение. Да, я знаю. Зал «Ветра теней». Но, возможно, вы захотите расслабиться перед встречей. Могу предложить термос с наркотическим паром. Спасибо. Мы неплохо расслабились по дороге к вам», — грациозно потянулась Лидия. «Хорошо. Прошу следовать за мной». Слегка поклонилась девушка, повернулась и пошла вдоль стены, помахивая роскошным пушистым хвостом. Мы последовали за ней. Пройдя десяток шагов, кошка откинула шторку на стене и завернула в открывшийся проем. Мы повернули за ней и уперлись в две стоящие на полу турели. На них висело по два блока с восьмью стволами в каждом. Неожиданным визитерам здесь явно не рады, однако наше приглашение подтвердилось, и на колпаках турелей загорелись зеленые лампочки, а дернувшиеся вверх было стволы опустились в пол. Грозного вида турелей хватало, чтобы отпугнуть зевак. Если в основном зале веселились тысячи, то в коридоре, куда вы попали, обойдя турели, не было ни единой души. Зато дверей сколько угодно. Через каждые два шага в левой стене имелся дверной проем. Створки отлиты из светло-серого сплава и усилены приваренными крест-накрест толстыми балками. Возле каждой мигал глазок биометрического сканера. «Куда они все ведут?» — спросила Лидия после того, как миновали дверь под номером двадцать. «Сидней — громадный город, и у каждого его жителя есть свои предпочтения в плане проведения досуга», «Осияй может предложить развлечения на любой, даже самый изысканный вкус», — проинформировала нас кошка. «А можно нам тоже их изучить?» Я воздерживался от лишних вопросов, но Лидия избрала верную тактику поведения. Она как могла изображала праздную гулякву. «Конечно, вам доступны услуги класса А. Я могу скинуть их полный перечень вместе с прайсом». «Класса А? Самого высокого?» удивилась Лидия. «Боюсь вас огорчить, но самый высокий уровень сервиса имеет уровень 3А». «Ага, значит, самое вкусное нам недоступно». «И как же получить 3А?» — не отставала от кошки Лидия. «Тратить больше денег, разумеется», весело ответила та. «И зарабатывать репутацию». «Репутацию? Мы что, должны показывать примерное поведение? Не перебирать с выпивкой и не слишком усердно лапать стриптизерш?» «Нет». «Выпить вы можете бочку, а лапать...» Девушка остановилась, выгнула спинку и оставила ягодицы. «Можете начинать прямо сейчас». Пупка у девушки была достойна внимания. Её оценила даже Альта. «Елагин, смотри и запоминай, я хочу такую же», — заголосила она. «А ещё лучше потрогай и отложи в памяти ощущения». Я ограничился лишь лёгким шлепком и вопросом. «И как же поднять нам репутацию?» Получить репутацию у бриллиантовых членов нашего клуба. Кстати, такие будут в том зале, куда мы отправляемся». Девушка-кошка подошла к двери, махнула рукой перед датчиком и открыла ее. За ней оказалась кабинка лифта. Она унесла нас еще ниже под землю. Мне всегда казалось, что лица с преступными наклонностями предпочитают мрачные помещения. Темная тянется к темному и чисто психологически избегает света. Раньше приходилось с криминалитетом видеться и наши встречи проходили в каких-то подвалах, за карточным столом, к примеру. Тут же, когда дверь открылась, нам с Лидией пришлось зажмуриться от яркого солнечного света. Когда я проморгался, то с удивлением обнаружил, что лифт привел нас не вглубь земли, а на ее поверхность. Перед нами раскинулось прямоугольное поле, на нем росли кустики, усеянные мелкими красными помидорами. На углу примостился небольшой домик, собранный из цельных стволов деревьев. Крыша у домика была из соломы. «Роскошная имитация!» — произнесла Лидия, и только после её слов заметил, что небо над нашими головами не было настоящим. И поле, и домик находились в пузыре под землёй. Но кто-то создал идеальную имитацию неба и солнца. Что-то похожее мы уже видели во Фрипорте, но здесь строители пошли дальше. В лицо нам подул приятный летний ветерок. «Прошу следовать за мной». Напомнила о своём существовании девушка-кошка. Она пошла по тропинке между рядами посаженных овощей. Смотрелась эта штучка в деревенском пейзаже по меньшей мере дико. Да чёрт вас всех раздери! вдруг проснулась Альта. Чего? Не понял причин её негодования я. Я надеялась, что мы опустимся на самое дно криминального мира, и уж там-то найдём людей, которые помогут мне найти клонированное тело, а мы вдруг оказались в каком-то заповеднике древности. «Откуда здесь клоны?» В подтверждение её слов со стороны домика раздался крик петуха. «Да, я тоже такому повороту не рад. Мы хотели познакомиться с местной криминальной элитой, внедриться в их ряды и выяснить, как они связаны с евгениками. Что-то подсказывало, что наш первоначальный план летит в тартарары. Кошка привела нас не к дому, а к старушке в белом просторном платье, собиравшей помидоры с кустиков и складывавшей их в корзинку». «Добрый день!» — кошка поздоровалась со старушкой. «А вот и ваши гости!» «Спасибо, Ив. Ты свободна!» Бабулька вытерла руки о подул, поправила выбившуюся из-под косынки седую прядь и начала нас откровенно разглядывать. Точнее, меня. Ее ультрамариновые глаза могли бы по сочности цвета поспорить с местным небом. Двигалась бабуля грациозно, как будто ей максимум лет тридцать исполнилось. Лэ произнесла старушка мое имя и перевела взгляд на мою спутницу. «Лидия, рада, наконец-то, вас увидеть!» Весь наш маскарад смогла раскрыть какая-то деревенская старуха. Лидия начала поднимать протезы, и я догадался, зачем. Благодаря технологиям атлантов мы смогли запрятать в нем три тончайших шипа. Сжав руку в кулак, Лидия могла ими выстрелить на расстоянии до десяти метров. Старушку без доспехов он бы прошил на вылет. Я положил ладонь поверх протеза и заставил Лидию опустить руку. Несмотря на прошивку наших церебралов, на изменения во внешности нас узнали. Причем я думаю, что еще тогда, когда мы проходили по переходу на пичканом сканерами. И владельцам клуба ничего не стоило с помощью плазменных горелок превратить нас в пепел сразу. Однако они решили с нами поговорить, и мы должны их выслушать. «Мы тоже очень рады. Как вас?» «Русалина! Называйте меня просто Русалина! Пойдемте!» Старушка подхватила корзинку и направилась к дому. Она точно не могла не заметить, что Лидия пыталась ей навредить, но старушка чувствовала себя хозяйкой положения и не побоялась повернуться к нам спиной. Нам же ничего не оставалось, как следовать за ней. «Хорошо тут у вас!» — бросила Лидия, чтобы поддержать беседу. Старушка обернулась загадочно посмотрела на Лидию, рассмеялась и пошла дальше к дому. «Странная она какая-то», — шепнула Лидия. «Да и, в общем, это место тоже настораживает. Нас окружала эдакая сельская идиллия. Меня и самого не раз посещали мысли о том, что когда мне надоест игра во всесильного владителя, и я захочу отойти от дел, уступая дорогу своим детям, поселюсь в подобном месте, но я все равно чувствовал какую-то скрытую угрозу». Вроде на полях не прятался взвод солдат, в небе не парили боевые дроны, а мне всё равно было жутко и неуютно. Глядя на идущую впереди Русалину, я понял, откуда берутся эти неприятные чувства. Бабулька излучала уверенность и силу. Если она знает наши имена, то должна быть в курсе наших художеств. Вот лично я бы никогда не повернулся спиной к налётчикам, устроившим погром в Сиднее или Дарвине, А Русалина вышагивается своей дурацкой корзинкой впереди нас и видами любуется. Так ведут себя либо сумасшедшие, либо люди, осознающие, что у них всё находится под полным контролем. Когда мы подошли к домику, на меня как ведро кипятка вылили. Да и Лидия тоже застыла на месте с открытым ртом. А виновником этому была всего лишь незатейливая конструкция из палок, висящая над входной дверью. Трёхлучевой крест церкви Фата Евгеники. В бабку и бежим. У Лидии сдали нервы. Куда? Еле слышно ответил я ей. Можно, конечно, воспользоваться и имплантным связи, но что-то подсказывало мне, что наш разговор подслушают в любом случае. До лифта мы может и доберемся, а дальше. Ты видела местную систему безопасности? Нас сто раз успеют сжечь, растворить в кислоте и разложить на атомы. Чего остановились? Не стесняйтесь, проходите. Он вас ждет там. Старушка махнула в сторону соломенного навеса и ушла в дом. Идем. Куда мы денемся? ответил я Лидии. Из под навеса раздавались звуки, какое-то непонятное шуршание, фыр-фыр, фыр-фыр. Зайдя, мы обнаружили хозяина этого места. Он стоял, согнувшись над бревном, и мерно проводил по нему рубанком. Из под инструмента летела завивающаяся в спираль стружка. Несмотря на свободную рубаху, было видно, как ходят бугры мышц на его широкой спине. «Добрый день!» — поздоровался я с неутомимым работником. Тот неспеша обернулся и смахнул под солба. Меня второй раз за день шлепнуло высоковольтным разрядом. Бревно строгал никто иной, как аббат монастыря, откуда и я умыкнул фамильный меч. нашли такие. Он поднял с земли глиняную крынку и сделал пару гладков. Это главарь Евгеников. Ну, или один из главарей, — сообщил я Лидии. Та тут же вскинула протез. «Меня твоими иголками не убить, девочка», — сказал Аббат, приглаживая бороду. «Значит, нас просканировали гораздо глубже, чем предполагала Альта». «Ну, прости», — поспешила извиниться Атланта, «Сделала все, что могла». «Не извиняйся. Судя по всему, эти ребята как бы не древнее Атлантов будут». «А я попробую!» Лидия метила аббату прямо в горло. Шипы, спрятанные у нее в протезе, были штукой крайне неприятной. При их попадании в плоть они разваливались на мелкие острые фрагменты, что делало их извлечение крайне сложной задачей. Также на них нанесен смертоносный нейротоксин, способный парализовать и убить жертву за секунды, но мне почему-то казалось, что на седого льва все эти игрушки не подействуют. С ног не свалят, там максимум разозлят. «Справимся ли мы с ним вместе с Лидией? Есть ли в его маленьком поместье еще люди?» Ответов у меня не имелось, поэтому я пока предпочел путь переговоров. «Лидия, не стреляй», — успокаивающе я сказал девушке. «Давай сначала поговорим». «Два в глаза, третий в горло», — озвучила свои планы Лидия. «А потом ты с ним можешь еще успеть побеседовать». У меня у самого стояли усилители рефлексов. И класса «Омега». И даже класс сагама в прошлой жизни, поэтому я чётко представлял, что можно вытворять на ускорении. Вернее, я думал, что представлял. В следующее мгновение Аббат наглядно продемонстрировал, что обоевых имплантах я знаю далеко не всё. Мужик он был грузный, похожий на медведя, и особой прыти я от него не ожидал. Но он вдруг превратился в серую размытую тень. Боевой режим Запоздало скомандовал я Айте и сам перешел в режим ускорения, только вот режимы наши оказались несопоставимы по возможностям. Я-то вроде рванул на перехват деда во весь опор, но по сравнению с ним двигался как будто бы под водой. Или с пудовыми гирями на руках и ногах. Мы вроде были должны уравняться в рефлексах, но аббат пролетел мимо меня пулей. Моя рука лишь рассекла воздух за его спиной. Лидия успела вскинуть протез и выстрелить. Прозрачная, как стекло игла, вылетела из её кулака. До Аббата было всего три шага, но он успел пригнуться и шип лишь прошёл через его развивающуюся гриву. Лидия чуть двинула рукой, собираясь взять поправку на прицел, но выстрелить не успела. Аббат врезался в неё, как пушечное ядро. Девушка отлетела, врезалась в один из столбов навеса и переломила его, как спичку. Крыша накренилась, сверху на нас посыпалась солома. Пока Аббат разворачивался, я подумал, что вот мой единственный, но верный шанс. Я прыгнул и тут же получил мощный пинок в грудную клетку и полетел назад, как футбольный мячик. И врезался спиной во что-то твердое. «Трещина в ребрах», — доложила Альта. «Запускаю берсерка». Аббат метнулся к поднимающейся Лидии, сбил ее с ног, наступил на протез и одним рывком переломил его. Без усилий, как лапку муравьишке приказал я Атлантике, понимая, что мы грозному монаху не соперники.